Глава одиннадцатая. Первый русский пленный. Среди ночи проводник Сентяк рассказывал о набегах кипчаков на Русудское залесье. Джигиты лежали вокруг костра и в полусне слушали его рассказ. Мороз усиливался. Легкая снежная пыль неслась над землей и засыпала лежавших. Сотник, накинув на плечи баранью шубу, сидел среди джигитов и молча, не мигающими глазами, смотрел на прыгавшие по веткам огоньки костра. Издалека донёсся вой волка, опять на равнине показались тени. Зверь или человек, враг или друг. — Первый десяток, — сказал не сотник. Десять джигитов вскочили и направились к своим коням. Они поднялись по скату, и тени их скрылись во мраке. Сотник отошел к своей землянке. Остальные джигита, оправляя оружие и настороженно прислушиваясь, продолжали сидеть у огня. «Наши!» — сказал чей-то голос. На бугре показались четыре всадника. Возле переднего шел пленный, без шапки, со связанными за спиной руками. Светлые, как кудель, волосы сбились. Лицо было измучено, ноги с трудом передвигались. Второй садник сидел, пригнувшись к гриве коня и непрерывно повторял. «Вай-уляй! Жжет! Огонь во мне! Воды, дайте холодной воды затушить огонь в моем животе!» Медленно спустились садники по косогору и остановились у костра. Сотник, узнав вернувшихся четырех братьев, заложив руки за пояс, подошел к пленному и внимательно его осмотрел. Высокий худой юноша в холостинных портках, в расстегнутой рубахе и босой стоял равнодушный, окаменелый, с посиневшим от холода лицом и только облизывал рассеченную верхнюю губу, из которой сочилась кровь. Метнув недоверчивый взгляд на сотника, он опять уставился в одну точку. Три брата, соскочив с коней, осторожно сняли четвертого и положили на войлок около костра. Раненый лежал на спине с полузакрытыми глазами, лицо его обтянулось, нос застрился, Рот кривился, и губы что-то шептали. Мула Абдул-Рассулы опустился на пятки возле раненого и, вглядываясь в его лицо, строго говорил «Повторяй за мной». «Бог — царь царей! Слава Аллаху! Нет Бога, кроме Аллаха, и Бог велик!» Сотник Берген долго стоял возле раненого, подняв правую бровь, всматривался в его судорожно дергавшееся лицо, наконец безнадежно махнул рукой и, сбросив с плеч баранью шубу, покрыл ею умирающего джигита. К сотнику подошли вернувшиеся братья. Бурибай сказал, Как ты приказал, мы пробрались оврагами до дубовой рощи. Мы оставили коней внизу, а сами проползли на высокий бугор. Увидели лагерь у русутов. Их было около тысячи. Они храпели на всю степь. Мы стали пробовать, как бы, скрасть одного из спящих и продвигались к ним. Демир двигался первым и наткнулся в кустах вот на этого мальчишку». Мальчишка вскочил и перерезал Демиру кишки. Если бы не твой приказ, мы бы тут же прикончили сосунка. Так обидно было за Демира, такого смелого брата, укротителя диких коней, потерять из-за такого сопляка. Мы связали его и заткнули ему рот. Если бы Демир закричал, нас бы схватили урусуты. Они были рядом, но Демир молчал, точно откусил язык. В сутки мы просидели. В дубнике выжидали, и справа и слева проходили отряды урусутов, теперь пленный перед тобой. Мы свое дело сделали, а брата Демира, зовет к себе Аллах, давай нам обещанные тулупы.